Пол выложен мраморной плиткой, три арки с колоннами ведут на главную лестницу, а на стене перед маленьким алтарем с образом причистой девы Дель Росарио горит лампадка, отказался. Ему там быть не по чину. Его место – каналы и болота, его задубелым, сожженным солью ногам, неуютно в альпаргатах, надетых по случаю приезда в город, поскорей бы уж их сбросить». Он выехал с позаранку, выправив разрешение честь по чести, благо капитан Веруэс отправился в Караку на военный совет, и он ему, стало быть, сегодня не понадобится. Вот Махара, уступая настоятельным просьбам жены, и отправился в город проведать дочку. Из-за войны и прочих обстоятельств они не виделись целых пять месяцев с того дня, как по рекомендации приходского священника дочь поступила к Пальма в услужение.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 По улице прохожие ходят, с балкона в соседи смотрят, а Махара — люди с понятиями, не любят, чтоб о них говорили. Соливар, заложив большие пальцы за кушак рядом с роговой рукоятью Навахи из Альбасете, лишь ласково улыбается и рассматривает дочку, явно довольный тем, что видит. Выросла, расцвела. Почти женщина. Мари Марипас тоже улыбается, от отчего на щеках играют ямочки, те же, что в детстве. Не то, что писаная красавица, конечно, но очень славненькая. Глаза большие, нежные, шестнадцать лет. Чистенькая, нежная, какой всегда была. Как матушка? Здорово. И сестрички твои, и бабушка. Велели кланяться. Девушка показывает на дверь магазина. Не хотите зайти, отец? Россос, наш дворецкий, сказал, чтобы я вас позвала, угостила чашечкой кофе или шоколада на кухне. «Хорош буду и на улице. Пойдем-ка пройдемся немного». Они спускаются по улице до квадратного здания таможни, где за решетчатой оградой прохаживаются два валонских гвардейца, взяв на плечо ружья с примкнутыми штыками. Мягко полощется флаг на мачте. Там внутри сидят сеньоры из регенства, которое управляет всей Испанией, ну или тем, что от нее осталось.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 Росос — человек честный, рачительный, дом ведет, содержит как положено, всей прислугой командует. А она, Мари Пас, со всеми ладит и ее уважают. «У тебя, может, уже и кавалер какой-нибудь объявился?» Мари Пас, вспыхнув, бессознательно закрывает лицо краешком своей мантилии. «Что вы такое говорите, отец? Какой еще кавалер?» Вдоль крепостной стены отец и дочь идут к площади Посос де ланьеве,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 Из Америки ей привозят всякие диковины, она их изучает. У нее они и на картинках в книгах, и в гербариях засушены, и в горшках стоят. Махара глубокомысленно покачивает головой. Узнав поближе капитана Веруэса и его рисунки, он уж ничему не удивляется. Отчего ж не изучать, раз у нее на все прислуга имеется? Не надо так говорить, отец. Старая хозяйка, вдова...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 «А еще родня есть?» «Еще есть двоюродный брат Тонью, уж до того чтобы и веселый, очень мне нравится. Он человек не женатый, не с ними живет, а в своем доме, но каждый день приходит в гости. Еще у сеньориты младшая сестра есть, вот она замужем, но совсем другой породы человек. Гордячка и страх какая чванная».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 Оной раз и хлеба не из чего испечь. По сравнению с Ислой у вас тут в Кадисе не жизнь, а праздник. По счастью он-то, Филиппе, как волонтер-ополченец егерской роты, имеет возможность раза два-три в неделю добавлять к семейному рациону мясную порцию, но и опять же, когда прилив, кое-какая рыба в каналах сама идет в руки, да и годных в пищу моллюсков можно промыслить.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 Однако же есть большие сомнения насчет того, что сатаняне служат верней и беззаветней иных известных ему испанцев. Они ведь тоже истекают кровью, кричат от страха и от боли, в точности, как и он сам, как и всякий иной. Кого-нибудь, наверное, убил. Девушка вновь осеняет себя крестным знаменем. Но это ничего. Если французы, то это не грех.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 капитаном Лобо в море выходит впервые, но знают они друг друга хорошо. Последнее место его службы четырехпушечная шхуна Корасон де Хесус, приписанная к порту Альхессироса. Два месяца назад истек срок ее корсарского патента. Таверна – одно из многих злачных мест в окрестностях порта. Посетители соответствующие, испанские и иностранные моряки и солдаты, и обстановка им подстать. стать. Потолок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 Вслед затем он представляется сам и представляет своего помощника. Такой-то и такой-то, с корсарского Тартана Кулебра. Тут, по всему судя, один из его людей. За что задержан? Подозревается в убийстве, отвечает офицер. Если речь о нем, капитан показывает на Броссеро, курчавого полуседого морячину лет пятидесяти, ручища как лопаты, то, уверяю вас, он тут ни при чем. Весь вечер был при мне.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 И веет от него такой же угрозой, как в те дни, когда вместе с Пепи Лобо гонялся за английскими купцами в проливе, пока в 806-м не взяли обоих в плен, да не свезли мыкать горе на Гибралтар. «Когда ж ты угомонишься, зараза?» — в сердцах думает капитан. Никаких сомнений. Американец схлопотал именно от Боцмана. Он на дух не переносит тех, кто лопочет по-английски. Любопытно, куда он успел запрятать свой здоровенный нож, который у него неизменно за поясом. Да уж, можно не сомневаться, куда-нибудь да запрятал. Под стол, наверное, сунул в мокрый от вина опилки. Выбросил, сукин сын, успел, прежде чем повязали. Ручаюсь вам в этом своим честным словом. Лейтенант еще полминуты колеблется, но скорее от начальственной важности, нежели по другой причине. Попугайчиками их прозвали здесь за пестрые мундиры, красные с зеленым воротом и обшлагами, с белыми перекрещенными на груди ремнями амуниции, присвоенные тем двум тысячам состоятельных кадисских горожан, которые служат в корпусе волонтеров. В городе жители воюют согласно социальному положению. Всех, конечно, объединяет патриотическое чувство, но одних так, других эдак. Буржуа, ремесленники и простонародье.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 Я так понял, сеньор. Вы забираете его под свою ответственность? Именно так. Пепе Лоба выходит на улицу в сопровождении своих людей, и все трое направляются к стенам Санта-Марии, к Бокете и пуэрта де Мар. Довольно долго они идут молча. Улицы темны, боцман зыбкой тенью влочится за капитаном и помощником. На палубе корабля нет на свете человека спокойнее и надежнее, и к тому же.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 Кончается это приступом мучительного кашля, после которого Маранья еще несколько минут дышит часто, прерывисто и со свистом. Проходя под фонарем, капитан искоса оглядывает тонкую фигуру помощника, который с безразличным видом достает из рукава платок, прижимает его к бескровным тонким губам. Старший помощник из тех, кто сжет свою свечу с обоих концов, мрачен до жестокости,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 отделенные широкой полосой бухты, стоят на другом берегу в Тракадеро. «Боцман, чтоб через четверть часа был на борту, и не сметь больше сходить на берег без разрешения моего или помощника. Понял?» Тот что-то бурчит в смысле утвердительном, соблюдает дисциплину. Пепе Лоба, подойдя к трем-четырем неподвижным фигурам на малу, будет лодочника.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 к сорока пушечному фрегату, стоящему на рейде перед Коралесом. «Союзнички хреновы!» — цедит Броссеру с чувством. Лобо улыбается про себя. Он, как и боцман, не забыл им Гибралтар. «Ты бы помолчал, а? Хватит на сегодня!» Лобо и Марани остаются на малу, глядя, как подмерный всплески весел исчезает во тьме смутное пятно ялика, увозящего Броссеру.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 «Флотский подкинут нам пороху», — говорит Пепелобо. «Полтораста фунтов, двадцать две ручные гранаты и одиннадцать с половиной фунтов фитилей». Один бог знает, чего стоило выцарапать все это у армады, особенно сейчас, когда все уходит на экспедицию в тарифу, но однако же удалось. Сегодня утром губернатор подписал. «И кремни тоже? Шестьдесят ружейных и сорок пистолетных?» Далее и кремни». Когда барка сошвартуется, займись выгрузкой. Но без меня к нам ничего на борт не поднимать. А мне надо будет повидаться с арматорами. На другом берегу бухты вспышка. Моряки замирают на месте и в ожидании смотрят в сторону Тракадеру. Пепелоба про себя отсчитывает секунды. На десятый долетает отдаленный грохот.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 Провожу тебя немного. Маранья смотрит на него серьезно, с подозрением. Потом губы его раздвигаются, но от неверного света, неспособного разогнать тьму, улыбка больше похожа на угрюмую гримассу. Так сколько же в итоге у нас судовладельцев, спрашивает он. Они идут следом за своими длинными тенями, и звук шагов сливается с плеском воды о камень мола. Восточный ветер посвежело гонит волну.